Седьмое. Новость о том, что Далла Дель Брис отплыла из Рюккина на борту сели, принес скабир Дон Сирокко. Его люди были отправлены в порт, чтобы проследить за кораблем капитана Циклона, и они видели, как дочка Верховного Тана поднялась на борт вместе с каким-то мальчишкой. При этом ее шумная тетушка, охрана и слуги все еще оставались в резиденции дождей, что принадлежало Марциону Дону Сирокко. «У нас на лицо большие проблемы. Эта девчонка слишком много знает. Если она доберется до Бризоли, наши тайны всплывут кверху брюхом, а вслед за ними и мы с тобой, старый враг», — поделился соображениями Кабир. Он сидел в кресле перед большим рабочим столом Марциона, положив ногу на ногу и навязчиво покачивал носком башмака, что ужасно раздражало. Но Марцион молчал, лишь изредка бросая недовольный взгляд на гостя. «Что мы теперь можем поделать? Птичка выпорхнула из клетки. Нам ее обратно не загнать», — разочарованно протянул Марцион. «Если бы это зависело от него, он бы всему миру рассказал об удивительных растениях, которыми Сирокко научились управлять. Ведь никто, кроме них, делать этого не умеет. Да так ли страшна огласка, как им кажется?» О, если бы все зависело от него одного, но от Марциона не зависело ничего, а растения с Фару были только капелькой, маленькой и совершенно безобидной капелькой в море открытий, который сделал клан в сезоне познания. Марцион очень устал от всей этой подковерной борьбы, в которой участвует с тех пор, как почувствовал себя Доном Сирокко. «Мы должны заставить их...» Навек замолчать торжественно заявил Кабир. — Ты с ума сошел? Это же дочка верховного Тана. Да за нее весь клан Брис на нас ополчится, а вслед за ними весь мир испуганно сжался в кресле Марцион. Виданное ли дело убить родную дочь главы клана Брис? Да как у этого негодяя только язык повернулся, такое ему предложить. К тому же эта девочка Делла ему понравилась. Она была самоочарование и так увлечена исследованиями окружающего мира, что оставалось только завидовать ее природной энергии. Имея он право, разрешил бы ей участвовать в работе с растениями. Но это была не его тайна. Если только наместники других островов Сирокко узнают, Что натворил Марцион? Как он допустил, чтобы Делла узнала так много, а потом еще и сбежала с Фару прямиком в направлении Брокко. Ох, да Марцион тут же самого скормят плотоядным растением. От него не останется даже кусочка плоти, на который мог бы плюнуть Тан Алпио Дон Сирокко, назвавший Марциона в письме «дорогим другом» и уверенный, что его наместник все сделает как надо. — А надо сделать так, чтобы в Бризоле никто на нас не подумал, — заговорщицким тоном заявил Кабир. — И как мы, по-твоему, это сделаем? Новость настолько поразила Марциона, что разум отказывался ее воспринимать. — Для начала возьмем под контроль эту противную тетку. Она не должна покинуть Рюккин, пока мы не будем к этому готовы. Пусть и ни в чем не нуждается. Корми ее завтраками, обещай попутный корабль, потяни время. Далее отправь в Бризоль голубя с сообщением, что пираты из циклона похитили дочь Верховного Птана. В конце концов, что еще ждать от этих проклятых морских разбойников? Но капитан де Хелвер предан лично Френу дель Бризу. Никто в это не поверит, — возразил Марсон. — Значит, надо так написать, чтобы поверил. К тому же в плохое всегда верится быстрее. А тем временем мы отправимся в догонку за этой селью и попробуем ее перехватить. Это я беру на себя. У меня есть на такой случай быстроходные суда. К тому же на них нет никаких знаков нашего клана. Специально для секретных операций держу. Команды на обоих судах надежные, в деле не раз проверенные, так что сделаем в лучшем виде». Догоним, потопим, а все подумают на циклон. Кабир довольно откинулся на спинку кресла. «Да чего же у него противная рожа?» — подумал Марцион. Девчонку, конечно, было жалко, но она сама напросилась. Зачем? Полезла не в свое дело. Значит, сама выбрала такой путь. Пусть пеняет на себя. «Хорошо. Письмо я обеспечу» тетушка будет жить в довольстве, с этим проблем не будет, — согласился он. В таком случае я немедленно отправляюсь в погоню за дряной девчонкой. Чем быстрее она ляжет на дно, тем лучше. Только в этом случае мы можем быть спокойны. Но учти, дон Мурцион, теперь мы в одной лодке, и за свои услуги я попрошу хорошую плату. Будь готов поделиться фару. Да пусть хоть весь остров забирает. Марцион Дон Сирока с удовольствием избавился бы от этой головной боли. Все-таки быть правителем земель — утомительная работа. Слишком много нервов и мало времени для сна и удовольствий.